Видите, Сео как обращаются с бедняками? Это вот, она кивком указала на Дону Флор. Сама не может рожать. Как разузнала, что Дионизио Шосси, у которой здоровье больше, чем денег, родила сынишку и сказала своей подруге, пойдем с ней потолкуем. Эта чумаза еще будет нас благодарить? Дона Норма попыталась ее прервать. Нет, нет. «Вы к нам несправедливы!» Голос мулатки звучал то взволнованно, то равнодушно. В нем слышалась горечь. Но у нее не хватило мужества пойти одной, и она попросила твою куму помочь ей уговорить меня. Ребенок Дио большой и красивый, из него получится отличный падре, а мать нищая и отдаст его без слова, да еще будет довольна, что избавилась». А если не отдаст, значит, она негодяйка и настоящая шлюха. Невизительно в таком духе она мне тут толковала. Вы сами слышали, Сео Жуан. Она думает, что бедняков нет сердца. Что раз я веду эту ужасную жизнь, то не имею права воспитывать своих детей. Бонно-норма снова пыталась остановить ее. Не говорите так. Мальчик перестал сосать. И Дионизия встала с постели, держа его на руках, выпрямившись во весь свой величественный рост, красивая и в ярости. Она поистине смотрела королевой. Продолжая говорить, Мулатка неторопливо занималась ребенком, выкупала его в эмалированном козу, перепеленала, посыпала тальком и одела в надушенную лавандой распашонку. Но они ошиблись адресом. Я из тех женщин, которые способны воспитать своих детей так, чтобы люди их уважали. И мне не нужна чужая милость. Пусть он не станет падрой, пусть даже станет вором, все может случиться. Но воспитывать его буду я сама. И так, как сочту нужным, он станет вожаком нашего квартала. С ним никто не посмеет шутить. И я не отдам его богачке, которую даже родить не смогла. Она ласково улыбнулась ребенку и сказала ему, «А главное, у тебя есть отец, который о тебе позаботится». Вот тут-то Бона Флор и взорвалась. Неожиданно расхрабрившись, она отчаянно закричала, только его отец мой муж!» Ваш ребенок мне не нужен. Я хочу получить ребенка своего мужа. Вы не имели права заводить от него ребенка. Вы спутались с ним, это ваше дело. Но право на ребенка моего мужа имеют только я. Дионизия пошатнулась, будто ее ударили в лицо. Вы хотите сказать, что вы замужем за ним? Неужели это правда? Облегчив этой вспышкой, Свою истрадавшуюся душу бонафлор снова сникла и безнадежным тоном проговорила. «Да, замужем уже три года. Извините меня. Но только поэтому я решила воспитывать ребенка, раз уж сама не могу родить. Но теперь я вижу, что вы правы, сеньора. Воспитывать мальчика должна его мать. Да и какой толк был бы от моего воспитания». Я пришла, потому что слишком люблю своего мужа и боялась, что он бросит меня и уйдет к ребенку. Все остальное ложь. Но после того, как я вас увидела, я поняла, что сыном или без сына он никогда не оставит вас, сеньора. никакой я не сеньора. Но клянусь здоровьем моего сына, если бы я знала, что Валдомера женат, Я не стала бы заводить от него ребенка и поддерживать с ним отношения. А ведь я собиралась бросить свое ремесло, построить домишко и жить с ним, как с мужем. Она заканчивала одевать ребенка. Дона Норма подобрала полотенце, атмосфера в комнате несколько разрядилась. «Клянусь, что Валдомера мой муж», — прошептала Дона Флор. «Это всем известно». Он никогда мне ничего подобного не говорил. Дио взяла распашонку из рук Доны Нормы и положила ребенка на кровать.